Глава 47. Светлана. «Пока Саша на занятиях, я успеваю съездить в отделение». Долго взвешивала все «за» и «против», но все же сдалась и написала на Сергея заявление в полицию, как и настаивал Саша. «Он все же прав. Не нужны нам эти проблемы. Пусть сам разбирается и лечит голову. Просто чудо, что никто из нас не пострадал. А Сергею теперь грозит судебное разбирательство». И, возможно, даже тюремный срок. Я не злорадствую. Сергею мне по большому счету жаль. Он одержим, а это болезнь, которую надо лечить. Я даже где-то в глубине души беру часть вины за произошедшее на себя. Этот клубок событий запустила я сама, пока пряталась от реальности и бегала от проблем, вместо того, чтобы сразу все решать. Много ошибок совершила. но очень надеюсь, что судьба даст мне шанс исправить хотя бы некоторые из них. Закончив все бумажные дела, решаю пройтись до больницы пешком. Здесь недалеко, через парк. Иду по тенистой аллее улыбаюсь, наблюдая, как дети играют в луже, запуская кораблики из листьев. На душе так легко и спокойно. Все закончилось. Все испытания пройдены. Хочется верить, что впереди нас ждет только счастье. Света, постой! Слышу знакомый женский голос и инстинктивно оборачиваюсь. Подожди. Алла спешит ко мне. Неожиданно. Даже не знаю, как реагировать. Не готова я разговора с ней. Но и прятаться не вижу смысла. Хватит с меня пряток. О том, что это она рассказала Сергею обо мне, стало известно уже в полиции. До сих пор в голове не укладывается. Я ведь ей доверяла. Но следователь оказался прозорливее меня. Сложил два плюс два и открыл мне глаза. Даже предложил написать заявление и на нее тоже. Но я не стала. Во имя нашей многолетней дружбы. Вряд ли мы когда-то сможем общаться, как раньше. Но и зла я не держу. Бог ей судья. Свет! Алла останавливается напротив меня и виновато заглядывает в глаза. Прости, меня дуру. Прости, ради бога. Хочешь, я на колени встану? Пытается взять за руку, но я не позволяю. Ни к чему нарушать мои личные границы. Отныне она больше не имеет на это права. Не нужно. Я тебя простила, отвечаю безразлично. Мне не нужен этот камень на душе. Не хочу его носить. Прощаю и отпускаю. На этом все». Не знаю, как так вышло. Алла хватается за голову и качает ей. Зато я знаю. Усмехаюсь сухо и складываю руки на груди. В том, что подруга спит с моим бывшим женихом, нет ничего зазорного. Они оба взрослые и свободные люди. Но то, что она подставила нас с Сашей и подвергла опасности детей, не забуду. Не смогу. Алла для меня теперь чужая. Я правда сама не понимаю. Она начинает схлипывать, только мне ее совсем не жалко. Он сам меня нашел, предложил встретиться, а дальше как помутнение какое-то. Я была не в себе. Ты могла рассказать об этом мне или Полине, небрежно дергая плечами. Все можно было разрулить при желании. Сергей запретил, начинает она тараторить. А я не могла ослушаться. Я, наверное, помешалась, не знаю, что со мной. Сматриваюсь в ее лицо. И правда какое-то странное. Взгляд отравленный, губы искусно в кровь. Ал, с тобой все в порядке? Да мутит немного. Шумно втягивает носом воздух. Пройдет. Ладно, мне пора. Натянуто улыбаюсь. Саша ждет. Счастья вам. Схлипывает Алла и утирает слезы тыльной стороной ладони. И спасибо, что не стала писать заявление. Киваю и ухожу без оглядки. Вроде все закончилось хорошо. Даже от разговора с Аллой стало гораздо легче. Но все же на душе как-то неспокойно. Что-то с ней не так. Беременна? Или препараты принимает какие-то? Это уже не мое дело. Она сама себя наказала. Добавить мне нечего. Но все же. Достаю телефон и набираю номер Полины. «Что опять случилось?» раздается в динамике встревоженный голос подруги. «Нет», — озадаченно хмурюсь. «С чего ты взяла?» «А у тебя в последнее время всегда так», — хмыкает Полина. «Молчишь месяцами, а когда звонишь, сразу трэш какой-то». «Брось», — улыбаюсь, вспоминая последние несколько месяцев жизни. «Неужели все действительно так?» «Прикинь?» «Да». «Ладно», — отмахиваюсь добродушно. Я хотела попросить тебя насчет Аллы. С ней-то что? Присмотреть к ней, пожалуйста. Мне кажется, с ней не все в порядке. Хорошо. Как раз встречаемся с ней на днях. Спасибо. А то я переживаю. У тебя-то все хорошо. Все отлично. Улыбаюсь. Это главное. Все, мне пора. Пока-пока. Пока. Убираю телефон обратно в сумку и прибавляю шаг. Сашка уже заждался, наверное. Вхожу на территорию больницы и вижу его. Он стоит ко мне спиной и разговаривает по телефону. Стоит на ногах, хоть и опирается на трость. Это огромный шаг к полному выздоровлению. Бешумно подхожу сзади, обнимаю за талию и целую в щеку. Саша расплывается в улыбке и возвращает невесомый поцелуй. «Мам, я слышу, но мы не сможем приехать сегодня». он закатывает глаза и жалостливо смотрит на меня. я лишь поднимаю руки, ничем помочь не могу. саша сам решил не говорить матери о происшествии ни о детях ни о том что снова может ходить хочет сделать сюрприз ради бога я только за дополнительное обследование да мам и тебе привет. саша сбрасывает звонок и облегченно выдыхает отбрехался и целую его. Сильно досталось? Нормально, притягивает меня к себе. Теперь все будет хорошо.